Часть первая, глава седьмая. «Наблюдаю, как выравнивают землю, снимаю солнцезащитные очки и оглядываю собравшихся. Сегодня все в черном, как и положено на похоронах. Я говорил, что недальновидность и заносчивость Лоренцо обернутся для нашей семьи проблемами. И я был прав. Ангель не перешел на нашу сторону, он лишь делал вид, пока ему это было выгодно» а как только выгода испарилась, наладил отношения с теми итальянскими кланами, которые жаждут крови Савиано. Кстати говоря, за эти три года мы успели поднасрать и некоторым сицилийцам. Само собой, и они в долгу не остались. Сначала было два покушения на Эда, а теперь убили Генри, подручного Лоренцо. И это только начало. Мафиозные разборки кровавы и напрочь лишены хоть какого-то понятия чести. Если кто-то думает иначе, пусть сожрет свои ботинки. Амерта писалась не ради того, чтобы сильные этого мира соблюдали ее законы. В верхушке мафии никакой закон не писан, даже их собственный. А вот те, кто стоит на нижних ступенях, вынуждены соблюдать эти правила. Разумеется, перед судом мафии все равны. Хоть ты солдат, хоть босс или дон, ты все равно вынужден играть по правилам, чтобы дольше оставаться живым и невредимым. Однако, если ты умен и хитер, ты всегда найдешь способ их обойти. Поступать по совести или действовать грязно – выбор всегда только за тобой. В нашем мире можно все, но вот что тебе за это будет – это уже совсем другая история. В мире мафии есть только два непреложных закона. Первый. Кровь за кровь. Собственная честь и репутация семьи превыше всего. Второй. Никогда не братайся с федералами и полицией. Никогда не рассказывай про дела тем, кто не входит в наш круг. Если уличат в подобном, то быстро насадят на нож. Чужаков здесь не любят, предателей тем более. «Еще ни одной крысе не удалось уйти из нашего мира живой!» «Через двадцать минут у меня в кабинете», – тихо произносит Лоренцо, и направляется в сторону особняка. «Все потихоньку разбредаются, а я все стою и наблюдаю, как на свежую могилу устанавливают плиту. Зачем? Все равно завтра никто и не вспомнит о том, что здесь погребен Генри. Ни родных, ни близких у него не было. Он отдал всего себя на служение Савиано. И обо мне также забудут. У меня ведь тоже никого нет. Да, двадцать восемь – это совсем еще не возраст. Но сейчас я ощущаю себя одиноким стариком. Может, Мария была права, когда сказала, что однажды все изменится, и я захочу обзавестись женой. Наверное, приятно, когда тебя ждут, радуются твоему возвращению. Нет, хрень это все. Интересно, как там Мария? Не видел ее уже три года. Вчера до меня дошли слухи о смерти ее ближайшей подруги. Наверное, нужно позвонить и выразить соболезнования. Однако я знаю, что Анхель теперь контролирует каждый ее шаг. Мой звонок не останется незамеченным. А я не хочу создавать Марии лишние проблемы. Ей и так сейчас не сладко. Душевная боль куда сильнее физической. Она убивает изнутри. Вот поэтому мне не нужно этого дерьма. Я никого не люблю. Мне некого и нечего терять. И меня это вполне устраивает. Дерек. Эльза мягко касается моего плеча, и я разворачиваюсь к ней. Пойдем в дом. В ее взгляде столько тепла, что мое чёрствое сердце на секунду сжимается. А ведь я соврал. Мне есть кого терять. И я люблю ее и Эда. Они мне как родные. Я за них порву кого угодно. Мы долгое время идем в тишине, и лишь на подходе к особняку Эльза останавливает меня, заглядывает в глаза и шепчет. «Будь осторожен, ладно». «Я всегда осторожен». Улыбаюсь и бережно провожу пальцами по ее щеке. Эльза выглядит встревоженной, хочется как-то ее успокоить. «Врешь». Она перехватывает мою руку и сжимает. «Я так боюсь за тебя, Дерек». «Да в чем дело, сестренка?» Просто обещай мне. Нет, поклянись, что будешь осторожен. Клянусь. Я серьезно, Дерек? Я тоже. Вполне. Зачем мне зря рисковать своей шкурой? А Разве риск бывает оправдан? Пожимаю плечами, устремляю взгляд вдаль и глубоко вздыхаю. Дерек? Эльза дергает меня за рукав, заставляя вновь обратить внимание на нее. Затем берет мои ладони в свои и шепчет. Если вдруг твое чутье подскажет, что лучше не лезть, отойди в сторону, залечь на дно, отсидеться, не поехать куда-то, не выполнить приказ и так далее, послушай его. Эль, ты меня пугаешь? С тобой все в порядке? Со мной да. Тогда что за нытье ты тут развела? Я не собираюсь подыхать еще очень долго. Успею тебе надоесть, не переживай. Просто вернись, пожалуйста. Я никуда не уезжаю. Она качает головой и опускает глаза. «Ясно. Эльза что-то знает. Видимо, и я вскоре узнаю». «Не выполнить приказ». «Ох, Эльза, Эльза!» Она в курсе, куда и зачем меня хочет отправить Лоренцо. «Что ж, пора и мне это выяснить». Наклоняюсь и целую ее в лоб. «Я буду очень осторожен, обещаю. И я вернусь, вот увидишь». Она кивает, не поднимая глаз, из которых льются слёзы и отпускает мои руки. Значит, дело правда пахнет жареным. Ладно, мне не привыкать. Я не сдохну. Не могу же я обмануть Эльзу. Она мой единственный лучик света в этом тёмном болоте. Всегда помогала и поддерживала. Без неё я бы не выжил. Когда я захожу в кабинет, Лоренцо жестом велит мне сесть в кресло. Присаживаюсь и терпеливо жду когда он закончит изучать документы. «Вылет через три часа», произносит Лоренцо, завершив возню с бумагами. «Куда?» «А сам как думаешь?» Он усмехается. «Понятно. Я должен устранить тех, кто убил Генри, и подручных тех семей, которые наняли наемников. Кто они и где сейчас находятся? Италия? Сицилия?» Исполнители утром были замечены в Джоэ Тауру. «Ну супер». Потом заскочу к Роберто. Дай мне информацию на всех, кого нужно убрать. Ознакомлюсь в самолёте. Порываюсь встать с кресла, но Лоренцо жестом останавливает меня. Дерек. Он делает паузу и вздыхает. Никто не должен знать о твоём визите. Убрать нужно только наёмников. Никого из семей не трогай. Когда всё будет сделано, сразу же возвращайся. Мы мстим инкогнито? Повисшее молчание озадачивает. Неужели у нашей семьи настолько серьезные проблемы? О чем я не знаю? Просто будь осторожен и сделай все чисто. Не светись. Лоренцо протягивает мне конверт. Здесь их фотографии и досье. Разве я когда-то разбрызгивал грязь? Просьба Лоренцо настолько огорошила, что я сходу вскрываю конверт и вытряхиваю содержимое на колени. Трое наёмников мне хорошо знакомы, а вот четвёртая девчонка. Совсем молоденькая. И её я ведь тоже знаю. Та самая недошлюха из борделя Анхеля, которую я пожалел и даже хотел выкупить. Кто она? спрашиваю не подавая виду, что узнал её. Протаже Анхеля. Все четверо работают в связке. Она выполняет функцию приманки, а остальные трое понял, перебивая его. Забрасываю всё обратно в конверт и поднимаюсь на ноги. Всю информацию детально изучу во время полёта. До скорого, Лоренцо! «Дерек!» – окликает он меня, когда я уже берусь за ручку двери. «Что-то ещё?» – оборачиваюсь и смотрю ему в глаза. Молчаливый зрительный контакт длится слишком долго. Я уже собираюсь покинуть кабинет, не дожидаясь новых указаний, как вдруг губы Лоренцо дёргаются и он отчеканивает ледяным тоном. «Вернись живым и невредимым. Это приказ». Да, босс.